Глава двенадцатая Я очнулась под звуки серебристого смеха, ледяного и веселого. Руки застыли, я не чувствовала пальцев, все тело будто онемело. В комнате по-прежнему было темно, даже в зеркале уже не плясали огоньки погашших свечей. «Марион», — негромко произнес Иронка, — «ты не нужно было так долго, ты же...» Ири. Я потянулась к дочери, дотронулась до ее тёплой щеки, услышала ровное дыхание и немного успокоилась. Спит, подтвердил он. С ней ничего не случилось. Она же наполовину моей крови. А Вот тебя трясет. Это от страха, шепнула я. Пока я не показал ничего такого, что могло бы тебя напугать. Разве? А это пряха. Что же в ней страшного? Женщина как женщина. Она в воде не отражается, пробормотала я. А еще, еще у нее веретено не в той руке. Вот. Сразу женский взгляд виден. Негромко рассмеялся Иренке. Я не сразу приметил. Что не так с ее пряжей? Я могла припомнить, что была в герцогском замке одна служанка-левша. Сколько ее не переучивали, толку не выходило. Но уж зато она одной левой управлялась работой так, что иные правши позавидовали бы. А прясть ей не давали. Левой рукой придут только в особые дни. А в иные. это слишком дурная примета. Но что проку от моих воспоминаний? Иринка тем временем зажег свечу, встал и легко поднял Ире на руки. Она даже не подумала проснуться, вздохнула и попыталась устроиться поудобнее. «Пускай спит», — шепнул он, уложив ее на перину в маленькой комнатке и укутав своим плащом. «А мы можем еще поговорить». «Услышит». «Ничего она не услышит», — ответил Иронка, притворив хлипкую дверь и сев на кровать рядом со мной. «Ты...» «Забыла?» Он осторожно провел кончиками пальцев по моему лбу, по полуприкрытым векам, притронулся к губам. «Хорошо спалось тогда». «Как никогда прежде», — честно ответила я, прикоснувшись к его изувеченной щеке, к волосам, прохладным и гладким, как прежде. Их цвета было не разобрать в темноте. «У тебя руки холодные». «Странно, что у меня сердце до сих пор не обледенело», — усмехнулся он. «Скорей, скорей», — пробормотала я, вспомнив слова Ири. «Скорей, скорей». Оно не могло обледенить. Ты гнал его скач. «Но почему?» «Что такое ты узнал?» «Кто эта женщина с веретеном?» «Владычица вот», — негромко произнес Иронка, а потом вдруг откинула одеяло и велел «Забирайся, я пока ставни закрою». «Ветер в эту сторону. До утра комната совсем выстанет». «А, Ире, начала была я, но тут же сообразила, что в маленькой комнатке окон нет, там теплее, а на перине да под меховым плащом дочь уж точно не замерзнет. а если вдруг и озябнет, ко мне придет. Я быстро скинула платье и нырнула под одеяло. Постель была холодной, как-то не озаботились мы грелками». «А уж когда ко мне присоединился Иронка...» «О, у тебя не только руки ледяные. Ты сам, похоже, окоченел», — невольно прошептала я. «Дай согрею». Кровать была широкой, не то что моя. Но мы все равно прижимались друг к другу, теснее некуда. Это было совсем как в прошлый раз. Иронка цеплялся за меня живую, земную. Но тогда он полагал, что ему угрожает всего лишь смерть. А это не так уж и страшно. «У меня были мужчины после него, после рождения Ири. И вовсе не дурные». Они хорошо знали женщин и умели доставлять удовольствие. Но все равно по поутру я вставала с отчаянным желанием поскорее отмыться, как бы ни было хорошо мне той ночью. А теперь... Несколько лет назад Ири затащила меня летом к лесному озеру, почти совсем заросшему, только посередине зияло оконце чистой воды. Да и вообще, как по мне, это было не озеро, а самое настоящее болото. «Не бойся», — сказала мне дочь, когда мы, оскальзываясь на упавшем, Давно лишенном коры дереве, добрались до прогалины вам мху и разделись. Там чисто. Не смотри, что вода черная, она прозрачная. Вон, но видать. Если я утону, это будет на твоей совести, сказала я, задержала дыхание и окунулась в черную, как смоли прозрачную, теплую у самой поверхности и прохладную у дна чистую воду. Лесное озеро приняло меня на руки, покачало, и позволило опуститься вниз. Кругом колыхались водоросли. Выше виднелся ковер из мха, и когда я оттолкнулась ногами от мягкого торфяного дна, то врезалась в него головой, немного промахнувшись мимо конца. Ири долго смеялась, помогая мне выбрать зелень из волос, и дразнила русалкой. Никогда мне еще не было так легко, как после купания в лесном озере, чьи черные воды будто смыли все тревоги и горести. Я будто окунулась в него снова. Свеча давно догорела, но когда я провела рукой по плечу Иринка... Знакомые линии едва заметно засветились снова. «Я видела их прежде, и у Ири заметила подобные, но тогда они были намного ярче, а теперь свет был едва-едва заметен и будто бы мерцал, как догорающая свеча. Еще и шрам мешал. Грубый рубец», — рассекший рисунок. «Что?» — шепнул Иронка, почувствовав, как замерли мои пальцы. «Сердце!» Я приложила к его груди уже не кончики пальцев. «Ладонь!» «У тебя же сердце не там, где у всех!» «Это мне жизнь спасло». Он вернул мою руку на шрам с левой стороны. Хотели прикончить, чтобы уж наверняка. А тут вдруг незадача. Бывает и такое. Можешь себе представить. Еще как могу, — ответила я. У Ири точно так же. Я бы вовсе этого не заметила, наверное. Но однажды она простыла и сильно кашляла. А придворный лекарь, выслушав ее, шепотом сказал мне. «Девочка-то необычная. Встречаются люди, у которых органы...» Расположены будто бы в зеркальном отражении. Вот Ирик как раз из таких. Но лучше помалкивать об этом. Мало ли чего наболтать могут. Я и помалкивала. Какая разница? Слева у нее сердце или справа? Была бы жива-здорова. Это у нас в роду передается, помолчав, произнес Иренка. Дед мой был таким же. И прадед, и еще много предков. Именно поэтому мы всегда стояли немного на особицу. Жаль, волшебный дар растеряли за столько поколений. Вернее, Разучились им пользоваться. Ни к чему было. «Погоди», — я нахмурилась. «Так вы еще и колдовать умеете?» «Умели когда-то», — едва заметно качнул он головой. «Говорю ведь, все забылось. Даже олени бессмертны, да и память у них не вечная. После стольких войн мы многое утратили. Там потеряли старинную летопись. Тут кто-то погиб, не успев передать потомкам тайные знания. А вот ключ все таки сберегли. Хотя и запамятовали, что это такое» и для чего предназначено изначально. «Ты говорил, что вы использовали его», — припомнила я. «Но сами не понимали, как именно он действует и почему именно так». «Верно». Иренка устроился поудобнее. «Мы пытались изменять видимое нам будущее, и это даже иногда удавалось. Как бы объяснить? Будущее, оно за стеной, с множеством дверей, пока запертых, и оно зависит от того, какая именно дверь будет открыта первой». Определить это можно только с очень малой долей вероятности, но иногда удавалось выбрать нужную, нужную нам, поправился он, и вы отпирали ее с помощью этого ключа. Я невольно накрыла ладонью подвеску на шее. Именно так. Не отпирали даже, лишь подглядывали в щелочку. Делали это всегда мужчины из моей семьи, сказал Иронка. Но не только потому, что происходили из правящего рода. Ты сказал, Али и забыли волшебство. Вспомнила я. Значит, твои предки им владели и сохранили какие-то крупицы знаний. Да, этого ничтожно мало, но... Помнишь, я сказал, что истратил уйму времени на старые книги. Я искал упоминания о ключе. И я нашел одну легенду, древнюю, даже по нашим меркам. Люди, должно быть, вовсе ее не вспомнят. «Какой же?» — шёпотом спросила я. «Жил когда-то на свете молодой Алий». Помолчав, начал он. Тогда и сам мир был юный, полон сил и волшебство не казалось чем-то удивительным. Оно жило в каждой капле росы, в каждом дуновении ветерка, и Али умели пользоваться им точно так же, как теперь дети плетут венки из ромашек и васильков. Протяни руку, сорви цветы и делай с ними, что заблагорассудится. А получится у тебя корона или жалкая вязочка, в трестибелька, которая на завтра завянет, зависит только от твоего умения и желания, добавил Иронка. Те, кто хотел и мог учиться. Стали теми, кого люди называли волшебниками Их больше нет Значит, и волшебства тоже Не путай причину со следствием серьезно сказал он Волшебство не может никуда деться Оно все еще здесь Хотя осталось его не так много Но в этом нет ни нашей вины, ни человеческой Но кое в чем ты права Когда волшебство начало иссякать Мало по малу и волшебники позабыли свое ремесло Ну да, если нет глины или лозы «Даже самый умелый мастер не смастерит горшок и не сплетет корзину», — пробормотала я. Верно подмечено. Самые сильные и умелые продержались дольше всех, подбирая последние крупицы силы. Но и о них теперь рассказывают лишь в сказках. Иронка помолчал, потом спросил. «Ты ведь хорошо знаешь легенды о Создателе?» «Конечно. Ты хочешь сказать, он тоже был волшебником?» «А кем же ещё?» Ничто нашим, конечно. Повторить его деяния никому не под силу» но память о них жива, и ключ оборонил именно он, прошептала я, как мы тогда подумали. Да, а может быть, не оборонил, а доверил кому-то, или вовсе подарил. Этого мы никогда уже не узнаем». Иренка перевел дыхание. «Я сумел выяснить только одно. Ключ испокон веков хранился у кого-то, кто умел противиться его власти. Сперва это были мои предки, но я уже упоминал, эта способность у нас не передается по наследству». Сменилось множество хранителей, прежде чем ключ попал в руки Берты, а потом и в твои. «Постой, я припомнила кое-что, о чем не успела спросить его тогда, больше 12 лет назад. Скажи, а тогда, перед самой ее смертью, вы никого не присылали за ключом? Я прекрасно помню, что Алиев не было в замке. Такое поди забудь. И других гостей вроде бы тоже не было. Но вдруг... Нет, никого не посылали», — покачал он головой. Я лично отправился за ним в положенный срок. Тогда мы с тобой познакомились. Не при самых романтичных обстоятельствах. Да уж, пробормотала я. Но почему тогда ключ был не в тайнике? Мама сказала, что взяла его с подзеркального столика. Но я уверена, бабушка могла оставить там деньги на мелкие расходы, но не что-то подобное. Все ее украшения, сбережения, все осталось в целости и сохранности в другом тайнике». Обросить без присмотра такую вещь — это невероятно!» «Ты сказала, она умерла ночью. Во сне?» «Да. Я проснулась еще до рассвета, а она уже окоченела. Я невольно вздрогнула, вспомнив то утро. И это странно. Бабушка ничем не болела. Ворчала разве что старость, не радость, да еще жаловалась, что под дождь угодила. Не простыть бы. И только. И вдруг, как он был на подзеркальном столике, напрягся вдруг Иронка». «Я знаю это только с маминых слов», — ответила я. «Зачем было бабушке класть его туда?» «До подоконника два шага. Почему она не убрала ключ на место? А если хотела вынести из комнаты? Почему не положила в карман?» «Постой», — он помолчал. «А когда она попала под дождь?» «Да накануне смерти. Вышла зачем-то во двор, а тут как нарочно ливень. Она не успела под крышу спрятаться. И мама пришла. Я только с бабушкиных слов помню, как было дело. Сама-то была в другом крыле занята». «Верно». Мама чуть-чуть запоздала, как раз из-за дождя. Пережидала его под деревом у самых ворот. А бабушка не любила, когда ее задерживают, стала я вспоминать. Вдобавок она сама вымокла. Пришлось переодеваться. А это тоже не в одно мгновение делается. И ужин как готовить начали, хлопот не в впроворот. Вот поэтому бабушка велела маме обождать, а сама пошла распорядиться на кухне. То ли дичь не хватало, то ли еще чего-то. А вот зачем она выходила во двор, не знаю. «Может быть, птичникам указания раздавала?» «Это не так важно», — оборонил Иренка. «Он все гладил и гладил мои волосы, и они, вечно путавшиеся под гребнем, ложились ровной волной. Главное, она угодила под дождь, а может быть, подошла к колодцу». «О чем ты?» — я осеклась. «Владычица вот?» «Да, многие феи боятся текучей воды, а это наоборот, властвует над ней. Будь это река, родник, дождь, неважно». Она сумеет пробраться, куда и захочется. Ты и поэтому не велел мне подходить к колодцу? Именно. Сейчас зимой она ослаблена, но колодец питают подземные течения, а по ним фея может забраться очень и очень далеко. И если бы она почувствовала тебя, Иренка осёкся. Но как? Не поняла я. Я ни раз и ни два носила воду из этого колодца. Ключ был при мне, и... Ничего ведь не случилось? Да, но ты не прикасалась ко мне, ответил он. «Разве?» «А тогда?» «Много лет назад?» «А это уже не считается», — едва заметно улыбнулся Иронке. «То прикосновение давно смыто кровью, и вовсе не моей. Ты понимаешь, о чем я?» Я подумала и кивнула. «Ири, когда она появилась на свет, я стала другой, и прошлое уже не должно было быть властно надо мною, Так во всяком случае, — говорилось в сказках. «Сейчас фея идет по моему следу», — продолжил он. «А я оставляю его на всем к чему...» Или к кому прикасаюсь. Должно быть. Когда-то я имел неосторожность отметить Берту. «Только не говори, что ты с бабушкой...» «Нет, о чем ты?» Едва слышно рассмеялся Иренка. Она была женщиной строгой. И хоть уже растила сына, считала себя замужней. Может, и не просто считала, я не вникал. В самом ли деле твой дед женился на ней? Она говорила, что они дали друг другу обещания. Но никаких церемоний не было, припомнила я. «У нас и по сию пору достаточно обещаний серьезно сказал он. Так что, выходит, она не лгала и не заблуждалась. Но так или иначе, я брал у нее ключ и передавал обратно. Это очень слабый отпечаток, но феи упорны. Она все таки выследила Берту, пускай даже на это ушло много лет. Над феями года не властны. Она могла позволить себе не торопиться. «Текучая вода», — сообразила я. «В этом все дело. Бабушка сама уже давно не носила воду из колодца и не ходила к реке, но дождь... Она попала под дождь. «Это тоже считается». «Да». Иронка обнял меня крепче. «Человек не может противиться воле фей. Они намного сильнее». «Али способна продержаться какое-то время, но и только». Должна быть, Берта вернулась в комнату, чтобы переодеться». «Вынула ключ из тайника». «И тут пришла твоя мать, и это сбило Берту с мысли». «Не знаю, кому она должна была передать ключ, но только не взяла его с собой». «Верно. Его забрала мама, а бабушка умерла той же ночью», — пробормотала я. «Это потому, что она не выполнила приказ?» «Скорее всего». «Но почему же фея не отыскала маму?» «Спросила я». «Она уж точно дотрагивалась и до бабушки, и до ключа. А еще она постоянно возле воды. И воду носит, и стирает на реке». «Не смогла», — ответил он. «Это оборотная сторона волшебства. Помнишь, я говорил, что хранителем ключа может быть только тот, кто не желает завладеть им? Помню, конечно. Но мама сумела с ним расстаться, хоть и с трудом. Уж прости». Но блеск монет застил ей глаза, усмехнулся Иронка. И, возможно, дай-то ей побольше времени на размышление, она бы придумала сотню оправданий, лишь бы не отдавать ключ. Вот парадокс. Таким, неважно, людям или алиям, нельзя оставлять эту вещь, потому что, привыкнув к ней, они станут прятать свое сокровище. Да так, что любой волшебник позавидует. С другой стороны, феи не могут отнять его у них. Сила ключа больше их собственной. И ни река, и ни дождь не могли вынудить твою мать отдать или продать бесполезную, в общем-то, безделушку. «Верно. Она говорила об этом». Вспомнила я о том, что не раз собиралась вернуть ее мне или даже продать, но не могла. «Ну, пока деньги не увидела, как ты говоришь. Что же выходит, если над кем-то не властен ключ, его могут заморочить феи. И наоборот. Во всяком случае, я понял это именно так», — вздохнул он. «Ну, Аберта. Возможно, она даже не вспомнила о ключе, когда вернулась к себе. И уж тем более о том, что должна была кому-то его отдать. Или даже не отдать. Иренка хлопнул себя по лбу. К чему такие сложности? Ведь достаточно было бросить его в колодец. Но так или иначе, Берта не сделала того, чего хотела от нее владычица. Вот и... Значит, даже если фея знала, что ключ у мамы, забрать его она никак не могла. Я пыталась собрать мысли воедино, но получалось у меня скверно. «И тут вновь появился ты. И отравить тебя пытался? Не какой-нибудь противник заключения торгового договора, а простой виночерпий, который незадолго до пира умылся в ручье? Но какой в этом смысл?» «Никакого». Али улыбнулся. «Я чувствовала. Ты не угадала. Отравить меня в самом деле пытались люди. Обычное совпадение. Но оно оказалось на руку феи. Ключ вернулся ко мне, а затем перешел к новой хранительнице. Но ты, Марион...» В замке уж точно не таскала воду из колодца и не ходила стирать на реку. Не так ли? Под дождь попадала, было дело. Покачала я головой, когда маму навещала. Да и ручьёв по пути предостаточно. Нет-нет, да и напьешься. «Ты не касалась ключа», — напомнил он. Я сам убрал его в тайник, сам и забрал. «Как же не касалась?» Я его в руках держала, — воскликнула я, но осеклась, вспомнив. Я не рискнула дотронуться до той вещицы. Разглядывала... Держа на мягкой тряпочке, в которой принесла ключ мама И за корсаж спрятала, завернув в нее же «Ты прав, я дотронулась до него только той ночью» «А тогда все следы были смыты», — шепнул Иронка «Умерла девушка, родилась женщина, как говорят у нас А потом ты сделала кое-что еще. «Я прав, он нащупал цепочку у меня на шее» «Железо, почти все феи боятся холодного железа, да еще так хитро сплетенного. И крови. Ты сама себе создала защиту, какую не придумал бы ни один волшебник. Я вспомнила, как сжимала в руке кожаный мешочек с ключом, когда на свет появилась Ири. Я же столько раз купалась вместе с Ири, проговорила я. И в озере, и в ручьях мы плескались. И во враге как-то по весне извозились ног до головы. Она не видит тебя, сказал Иренка, и тут же поправился. Не видела. До тех пор, пока ты снова не прикоснулась ко мне. Теперь. «Остерегайся текучей воды и запрети Ире подходить к ней. Я не знаю, что может случиться. И я вам не защитник, я...» Он осекся, потом продолжил. Я не смог справиться с ней. Никто не смог бы. Даже волшебник. И это правда. Мой предок сбежал от владычицы вот, как это сделал я. Но до конца дней своих жил в страхе и никогда не приближался к водоёмам. «Он был волшебником?» Зачем-то спросила я. «Да, а я, Марион, не волшебник» тихо ответил Иранка. «Я умею кое-что, но это детские забавы по сравнению с возможностями той, которая идет за мной по пятам. Зачем только мы встретились вновь?» «Наверное, это судьба», ответила я. «Просто судьба, а ты трус. Даже спорить не стану», согласился он. Я чувствовала, как он стиснул переплетенные пальцы у меня за спиной, но молчала. «Мне страшно». «Но бояться за себя, Марион, это пустяки, это ничто, я знаю» шепнула я и добавила «зачем-то». «Я не могла тебя забыть». «Никак не могла, как не старалась». «А вдобавку у Ири твои глаза. Взглянешь и вспомнишь, хоть ты убейся». «Я выжил только потому, что у меня была ты», шепнул Иронка. «Ты живая, земная, настоящая». Я запер память на все замки и засовы, чтобы никто не дознался, но она была со мной. Иногда я мог подглядеть в замочную скважину и увидеть, как ты расчесываешь волосы перед зеркалом. «Ты никогда этого не видел». «Видел. Тем утром, когда очнулся в твоей комнате. Ты сидела у зеркала и о чем то очень сосредоточенно думала и не замечала, что я пришел в себя, пока я тебя не окликнул». Он пропустил мои волосы меж пальцев. «И еще я помню запах жасмина. Он никогда не цветет в тех краях вечной весны. Ни он, ни сирень. Не знаю почему». Иренка, «Ира. Так будет по-домашнему. Не знаю, как перевести». «Что мы будем делать дальше, Ира?» спросила я. «Мы?» «Да, мы». «Или если я отдам тебе ключ, фея станет охотиться за тобой одним?» «Не имею понятия», — качнул он головой. «А зачем он ей?» — спросила я. «Что она станет делать?» «Я расскажу об этом завтра», — после паузы произнес Иронка. «Мне нужно многое вспомнить, хотя я хотела бы забыть об этом раз и навсегда. А тебе и так придется многое пересказывать Ире». «Почему это мне?» «Меня она знать не знает», — был ответ. Не я растила ее столько лет. Она поверит не мне. Ири сама решает, кому верить, кому нет. Усмехнулась я и снова коснулась шрама на его груди. «Я живой?» — спросил он вдруг. «Живой?» — сердце в самом деле бьется? «Да». Я дотронулась до его щеки. «Да». У Иренка наконец-то согрелись руки, и от него больше не пахло железом и остывшей золой. Только свежим снегом, как когда-то.